Глава 16. Было около полудня, когда однажды, направившись к своей лодке, я с изумлением увидел на берегу след босой человеческой ступни, явственно отпечатавшейся на песке. Робинзон Крузо. подстрекаемый любопытством и ревностью, которая разжигала необычность положения мисс Вернон, я стал следить за ее лицом. За ее поведением так неотступно, что, несмотря на все мои старания это скрыть, мне не удавалось обмануть ее проницательность. сознание что я за нею наблюдаю, или, точнее говоря, слежу за ней, очевидно смущало Диану, тяготило и раздражало. Временами казалось, что она ищет удобного случая отплатить мне за такой образ действий, который не могла не считать оскорбительным, если вспомнить, как откровенно предупредила она меня об окружавших ее опасностях. Иногда же она, казалось, готова была обрушиться на меня с упреками, но у нее недоставало храбрости или, может быть, иное чувство мешало ей потребовать прямого объяснения. Ее недовольство улетучивалось, найдя исход в остроумной шутке, и упреки замирали на ее губах. Странные создались между нами отношения – По взаимной склонности мы большую часть времени проводили в тесном общении друг с другом, но скрывали наши чувства, и поступки одного вызывали в другом ревность и обиду. Между нами установилась близость, но не было доверия. С одной стороны, любовь без надежды и цели, и любопытство без всякого разумного основания. С другой, замешательство и сомнение, а порой и досада. Все же, думается мне, тревога этих страстей – тысячу мелочей, раздражающих и волнующих, постоянно побуждая меня и мисс Вернон думать друг о друге, в общем, такова природа сердца человеческого, укрепляла и усиливала взаимную нашу привязанность. Но хотя в своем тщеславии я быстро открыл, что мое присутствие в замке усиливало отвращение Дианы к монастырю, я все же никак не мог поверить в эту любовь, смирившуюся, видно, перед властью необычной судьбы, Обладая вполне сложившимся характером, решительным и твердым, мисс Вернон не позволяла своему чувству ко мне взять вверх над благоразумием и над сознанием долга, и доказательство тому она дала мне в одном разговоре, происшедшем между нами в ту пору. Мы сидели вдвоем в библиотеке. Мисс Вернон перелистывала принадлежавший мне экземпляр Орландо Фуриозо и выронила заложенный в книгу исписанный листок. Я нагнулся поднять его, но она оказалась проворней. «Стихи», — сказала она, взглянув на листок, и, развернув, подняла на меня глаза, как будто ждала ответа. «Разрешается прочесть?» «Нет-нет, раз вы краснеете и запинаетесь, я должна перешагнуть через вашу скромность и считать, что позволение дано». «Это не стоит вашего внимания. Набросок перевода, дорогая мисс Вернон. Приговор окажется слишком суров» если вы, так хорошо знающая подлинник, будете судьей. «Добрый друг», — ответил Диана, — «мой вам совет, не надевайте на крючок удочки слишком большую дозу самоумаления Десять шансов против одного, что на такую приманку вы не выудите ни одного комплимента. Вы знаете, я принадлежу к непопулярному племени правдивцев, и самому Аполлону не стало бы льстить насчет его лиры и она начала читать первую строфу звучавшую приблизительно так пою любовь и подвиги и лавры бесстрашных рыцарей прекрасных дам и времена когда пустились мавры по взбаламученным морским волнам из африки к французским берегам за юным агроманттом смуглолицы в гневе яр и в замыслах упрям на карло он задумал ополчиться Из-за Трояна смерть с него взыскать старицей. И о Роланде расскажу отважным, Чего о нем нелегкий стих не знал, Ни проза строгая, как он однажды, Кого весь мир премудрым почитал, Как от любви он разум потерял И стал неистовым. «Тут у вас много», — сказала она, Пробежав глазами по листку И прервав сладчайшие звуки, Какими может упиваться ухо смертного, Звуки стихов молодого поэта, произносимых самыми для него дорогими устами. «Да, слишком много, чтобы этим занимать ваше внимание, мисс Вернон», ответил я с обидой и взял листок из ее руки, легко его уступивший.